Несмотря на внешнюю веселость доктора Пиноса, Вигор сразу же разглядел в его глазах тревогу. От него также не укрылось и то, что Бальтазар отпустил всех реставраторов. Быстро оценив положение, он жестом указал Клаудио на лестницу. — Клаудио, ты не мог бы ненадолго оставить нас одних, разумеется, господин префект. Как только секретарь скрылся за занавесом, выйдя на лестничную площадку, Егор повернулся к бывшему коллеге. — Бальтазар, чем вызвана подобная спешка? — Идемте, я вам все покажу. Он направился в противоположный угол помещения. Егор отметил, что комната отреставрирована практически полностью. На круглых стенах и потолке снова заиграли всеми красками знаменитые фрески кисти Николова. Чирчиньяни, изображающие сцены из Библии с херувимыми облаками наверху. Лишь несколько росписей были закрыты шелковыми сетками в ожидании последней стадии установлений. Но в основном работы были завершены. Даже высеченные на полу знаки зодиака отчистили и отполировали. Через небольшое отверстие в стене проникал одинокий луч света, падая на каменные плиты пола и освещая выложенную белым мрамором линию меридиана, проходящую через всю эту астрономическую обсерваторию шестнадцатого столетия. Дойдя до дальней стены, Бальтазарф разъянул занавес, открывая небольшое боковое помещение. Судя по следам копоти на массивной деревянной поверхности двери, ей удалось уцелеть в пожаре. Историк похлопал ладони по одному из бронзовых болтов, проходящих через дверь насквозь. — Мы обнаружили, что сердцевина у нее бронзовая, можно сказать, нам повезло. Находящаяся в этой комнате уцелела. У Вигора взыграло любопытство. Он забыл о том, с каким чувством заходил сюда, и что там было. Бальтазар распахнул дверь. За ней обнаружилось тесное помещение, без окон, с голыми каменными стенами, в котором с трудом могли поместиться два человека. Друг напротив друга возвышались два книжных шкафа, от пол до самого потолка, заставленные фолиантами в кожаных переплетах. Несмотря на запах свежей краски, из то пахнуло плесенью, свидетельство того, что древность побеждает любые человеческие труды. Содержимое шкафов было описано сразу же, как только мы поднялись сюда и добрались до этого помещения, — объяснил Бальтазар. Впрочем, ничего особенно ценного мы здесь не обнаружили. В основном это полуистлевшие труды астрономического и географического характера. Шагнув внутрь, он громко и виновато вздохнул. — Боюсь, нам следовало повнимательнее следить за рабочими, которые трудились здесь днем но я был полностью поглощен комнатой Меридиана. А ночью здесь дежурил швейцарский гвардейец. Я считал, что опасаться нечего. Вегор проследовал за великаном в тесное помещение. Кроме того, мы использовали эту комнату для хранения части инструмента. Бальтазар указал на нижнюю полку одной из шкафов, чтобы не мешался под ногами. Вегор покачал головой. Тяжесть на сердце не проходила. «Ничего не понимаю. В таком случае зачем вы меня сюда вызвали?» Из груди историка вырвался недовольный вздох. «Неделю назад, — объяснил он, — гвардеец прогнал человека, рыскавшего тут». Бальтазар обвел рукой тесное помещение. «Прямо тут!» «Почему мне об этом не доложили?» — всполошился Вигор. «Что-нибудь здесь было похищено?» «Нет, в том-то все и дело». Вы в это время находились в Милане, а гвардеец прогнал неизвестно. Я предположил, что это был обычный вор, который воспользовался царившей здесь самотохой и затесал среди рабочих. После этого случая распорядился поставить здесь второго гвардейца на всякий случай. Вигор махнул рукой, предлагая ему продолжать. Но сегодня утром Один из реставраторов относился на ламп. Когда он вошел в помещение, она была включена. Бальтазар затворил дверь за спиной Егора, перекрывая свет снаружи. Затем он включил маленькую переносную лампу. Комната залилась багрянцем. Белая одежда ученого засияла.